от ее физического присутствия. Некоторые наблюдатели увидели в его переезде плохо скрытую попытку избежать назревающего любовного романа, который он сознавал при разнице их возраста и общественного положения, был бы невозможен, недопустим, нелеп. Он испугался, и поспешность, с которой он бежал от нее, может быть истолкована как свидетельство зарождающейся любви. Французский историк философии Кузен назвал Абеляра Декартом XII века, имея в виду реформаторскую направленность их философской деятельности, а вовсе не сходство их биографий. Это только в сказках учёные женятся на принцессах. И смешно пожилому и простожному человеку по ночам, как к мальчишке, лазить к любимой через забор. Но наище одна причина для этого переезда также связанная с ней. И, видимо, слухи о его бурной парижской молодости, о связи с Еленой Янс, а незаконной дочери скончавшийся в 1640 году. Дошли до его недругов и в числа ультрахских и лейденских богословов и причудливо преувеличенны выплеснулись на странице памфлета Картезианская философия или удивительный метод новой философии Рене Декарта. увидевшего свет в марте 1643 года и содержавшего нападки не только на его философские и научные взгляды, но и на личную жизнь. Автор памфлета уверял, что Декарт ведёт распутную жизнь, что всюду, где он путешествовал, остались брошенные им соновья, прожитые в любовных приключениях, что в своих голландских резиденциях он же ученняет оргии и так далее. Асмус. Декарт ответил к лейтникам блестяще и извивительно и по части науки и философии и касательно личных нападок. Окажись у него в самом деле незаконные сыновья, заявлял философ. Он не стал бы этого отрицать. Но в утверждениях памфлетиста-анонимщика верно лишь то, что он, Декарт, не женат, а все остальное форменное вранье. И все же он понимал, что тень, брошенная на его репутацию, может повредить и репутацию его богенской принцессы, и как порядочный человек сделал все, чтобы воспрепятствовать этому. Декарт и Елизавета, расстаются не навсегда. В трудные минуты она с запиской вызывает его, и он приезжает. Но основной формой их общения отныне становится эпистолярной. От этого семилетия последнего в жизни Декарта сохранилось 23 его письма к ней и 26 ее к нему. И мы писали многие замечательные современники, но не случайно лишь её письма включены в двухтомник его сочинений, выпущенный Московским издательством Мысль в серии Философское наследие. Их сохранившиеся письма к выражению современного отечественного биографа Декарта Матвеевской свидетельствуют о глубоком взаимопонимании Это не просто переписка учителя и ученицы. Два близких человека делятся друг с другом сокровенным и тем, над чем в данную минуту напряженно трудится их душа и повседневными житейскими заботами. Я бы опасался показаться смешным, если бы писал в таком стиле кому-то другому, но я рассматриваю ваше высочество как человека с самой благородной и высокой души. Он пишет ей о впечатлениях детства, о ранней смерти матери, о своих тревогах и опасениях, о козних недругов с халастов, о юношеском увлечении азартной игрой, о недомоганиях и замыслах новых книг.